У входа в замковую септу Дунк на мгновение остановился. «Боги, сделайте так, чтобы не было слишком поздно». Его мечевой пояс, вернувшийся на привычное место, был туго затянут вокруг талии. Он прикрепил щит с виселицей на раненую руку, и этот груз при каждом шаге посылал волны боли, пронизывающие все его тело. Дунг боялся, что завопит от боли, стоит кому-нибудь хотя бы прикоснуться к щиту. Он открыл дверь, толкнув ее здоровой рукой. Внутри септы было темно и тихо. Свет шел лишь от тех свечей, что мигали на алтарях семерых. Большинство свечей досталось воину, чего и следовало ожидать во время турнира. Множество рыцарей, прежде чем попытать свои шансы на ресталище, приходило сюда помолиться об неспослании сил и отваги. Матери отсюда отцу досталось по дюжине, кузнецу и деве многим меньше. Алтарь неведомого с единственной горящей свечой был укрыт тенью. подле сияющей лампады старицы, склонив голову и беззвучно умоляя мудрости, стоял на коленях лорд Амброуз Баттервелл. Он был не один. Как только дунку стремился к нему, два стражника с суровыми лицами под полушлемами заступили ему дорогу. Оба носили кольчуги под зелено-бело-желтыми одеяниями дома Баттервеллов. «Остановитесь, Сир!» — сказал один. «Вам тут нечего делать!» «Есть! Я предупреждал вас, что он меня найдет!» Это был голос эго. Когда эк Эг выступил из тени возле алтаря отца, и его обритая голова засияла в свете свечей, дом чуть был нерванул к нему, желая подбросить с радостным плачем и сжать в объятиях. Но что-то в голосе эк заставило его заколебаться. Он звучит скорее сердито, чем испуганно. И я никогда не видел, чтобы у него был такой суровый вид. И Баттервелл на коленях. Что-то тут не то. Лорд Баттервелл поднялся на ноги. Даже в тусклом свете свечей он выглядел бледным и мокрым. «Дайте ему пройти», — велел он стражникам. Когда они отступили, он сделал думку знак подойти поближе. «Я не причинил мальчику никакого вреда». Я хорошо знал его отца, когда был королевским десницей. Майкар должен узнать, что все это была не моя идея. Он узнает. Пообещал, Дунк, Что здесь происходит? Пик. Это все он, клянусь. Лорд Баттервилл положил одну руку на алтарь. Да поразят меня боги, если я лгу. Он сказал мне, кого я должен пригласить, и кто не должен получить приглашение. И он привел сюда этого возомневшего о себе мальчишку. Я никогда не хотел участвовать ни в каком мятеже. Вы должны мне поверить. Том Хэддль, он подталкивал меня к этому, не буду отрицать. Он мой зять, муж моей старшей дочери. Но я не стану врать, он участвовал в этом. «Он ваш чемпион!» Сказал Эк. «Если он замешан, то значит и вы...» Помолчи. Хотелось зареветь Дунку. Твой болтливый язык погубит нас. Но Баттервелл аж задрожал от страха. «Мой лорд, вы не понимаете. Хедли командует моим гарнизоном». «У вас должны быть хоть сколько-нибудь верных воинов!» Сказал Эк. «Те, которые здесь», Сказал лорд Баттервелл. «Еще немного. Я был обеспечен, я признаю это». Но я никогда не был изменником. Фрея и меня мучили сомнения, об этом Пиковом воображали с самого начала. У него нет меча. И если бы он был сыном своего отца, злой клинок вручил бы ему черное пламя. И все эти разговоры о драконе. Безумие. Безумие и чушь. Его светлость вытер пот с лица рукавом. А теперь они забрали яйцо. Яйцо дракона которое мой предок получил от самого короля в награду за верную службу. Утром, когда я проснулся, оно было на своем месте, и мои стражники клянутся, что никто не заходил и не выходил из спальни. Может быть, Лорд Пик купил их, я не знаю. Но яйцо исчезло. Оно у них, или... Или из него вылупился дракон. Подумал Дунг. Если живой дракон вновь появится в Вестеросе, Тогда что, лорды, что простой люд, стекутся к тому принцу, кто объявит дракона своим? — Мой лорд, — сказал Дунк, Одно слово с моим… моим оруженосцем, если вы будете так добры. — Как пожелаете, сир. И лорд Баттервелл продолжил молиться, опять опустившись на колени. Дунк утянул эго в сторону и встал на одно колено, чтобы оказаться лицом к лицу. Я собираюсь врезать тебе в ухо так сильно, что твоя голова развернется в обратную сторону, и ты проведешь остаток жизни, глядя туда, где уже был. Так вы и должны поступить, Сир. У Эго хватило совести выглядеть смущенным. Я прошу прощения, я всего лишь хотел отправить ворона к отцу. Чтобы я смог остаться рыцарем, мальчик хотел добра. Дунг бросил взгляд на молящегося Баттервуэлла. «Что ты с ним сделал?» «Напугал, сир». я это я вижу. К концу ночи у него будут мозоли на коленях». «Я не знал, что еще делать, сир. Мейстер отвел меня к ним, как только увидел кольцо отца». «К ним?» «К лорду Баттервуэллу и лорду Фрею, сир. Там еще какие-то стражники были. Все были жутко расстроены». Кто-то украл яйцо дракона. «Не ты, надеюсь?» Эк помотал головой. «Нет, Сир! Я знал, что угодил в передрягу, как только Мейсер показал лорду Баттервеллу мое кольцо. Я хотел сказать, что украл его, но решил, что они мне не поверят. Тогда я вспомнил, как однажды мой отец пересказал мне слова лорда Бладрейвена, мол, лучше пугать, чем быть напуганным. Вот я и сказал им, что мой отец послал меня сюда шпионить для него» что он на пути сюда со всей своей армией, и лучше его светлости освободить меня и остановить мятеж, иначе это будет стоить ему головы». Э робко улыбнулся. «Сработало гораздо лучше, чем я думал, Сир». Дунку очень хотелось взять парнишку за плечи и трясти, пока у него не застучат зубы. «Это не игра», — чуть не проревел он. «Это жизнь и смерть». «Лорд Фрей тоже это слышал?» «Да! Он пожелал лорду Баттервеллу счастья в браке и объявил, что незамедлительно возвращается в Близнецы. После этого его светлость отвел нас сюда молиться». «Фрей могут бежать», — подумал Дунк. «Но у Баттервелла такой возможности нет, и рано или поздно он начнет интересоваться, почему это принц Майкар и его армия все никак не явятся» если лорд Пик выяснит, что ты в замке. Входная дверь Септы с треском распахнулась. Развернувшись, Дунк увидел горящего гневом черного Тома Хедли в кольчуге и нагруднике. Дождевая вода капала с его мокрого плаща и собиралась в лужу у его ног. Дюжина воинов, вооруженных копьями и топорами, стояла позади него. Молнии за их спинами освещали небо синим и белым цветом, создавая внезапные тени на бледном каменном полу. Порыв влажного ветра отправил в пляж горевшие в септе свечи. «О, семь проклятущих преисподних!» Все, что успел подумать Дунт, прежде чем хэдли произнес. «А вот и мальчик! Схватить его!» Лорд Баттервелл поднялся на ноги. «Нет, стоять! Не трогайте мальчика!» «Томморт, какой в этом смысл?» Лицо хэдли скривилось в презрении. — Не у всех нас молоко бежит по венам, ваша светлость. Я забираю мальчика. — Ты не понимаешь! Голос лорда Баттервелла сорвался на высокую дрожащую трель. — С нами все кончено. Лорд Фрей бежал. За ним последуют другие. Принц Майкар идет сюда со своей армией. — Тем больше причин взять мальчишку в заложники. — Нет, нет! — сказал Баттервелл. «Я больше не хочу иметь ничего общего с Лордом Пиком! Я сражаться не буду!» Черный Том холодно посмотрел на своего лорда. «Трус!» Он сплюнул. «Говорите, что хотите, но вы будете сражаться или умрете, мой лорд!» Он указал на Эго. «Олень первому, кто прольет его кровь!» «Нет, нет!» Баттервелл повернулся к собственным стражникам. «Хедаль, останови их! Ты меня слышишь! Я приказываю тебе остановить их!» Но все стражники и так в растерянности остановились, не понимая, кому подчиняться. «Я должен сделать это сам!» Черный Том вытащил свой длинный меч. Дунг сделал то же самое. «Держись позади меня, эк. «Уберите свою сталь, вы оба!» «Завизжал Баттервелл!» «В моей септе кровопролития не будет!» «Сир Томарт, Этот человек — щит принца! Он убьет тебя!» «Только если упадет на меня!» Черный Том оскалился в злобной усмешке. Я видел, как он пытался сражаться. «С мечом я лучше!» Предупредил его Дунк. Хэдли фыркнул и атаковал. Дунг грубо отпихнул эго назад и повернулся навстречу клинку противника. Он довольно неплохо сблокировал первый удар, но меч «Черного Тома» врезал по щиту, и забинтованная рана отозвалась вспышкой боли, пронзившей руку. Дунг попробовал нанести ответный удар в голову Хедле, но «Черный Том» ускользнул в сторону и рубанул снова. На этот раз Дунг едва успел переместить щит. Сосновые щепки полетели в разные стороны и Хедль, рассмеявшись, продолжил атаковать. Понизу, поверху, и опять понизу. Дунк принял все удары на щит, но каждый из них отзывался мучительной болью в руке, и он обнаружил, что отступает. "Беть его, сир!» — слышал он крики эго. «Бейте его! Бейте его! Вон же он!» Вкус крови стоял у Дунка во рту, и что было хуже всего, его рана опять открылась. Волна слабости окатила его. Клинок черного тома обращал длинный ромбовидный щит в щепки. Дупы и железо, храните меня от смерти и адского огня», — подумал Дунг, прежде чем вспомнил, что щит сделан из сосны. Когда его спина прижалась к алтарю, он споткнулся, упал на одно колено и понял, что отступать больше некуда. «Ты не рыцарь», — сказал черный том. Не слезы ли я вижу на твоих глазах, олух. Слезы боли. Дунк оттолкнулся и прыгнул щитом вперед на противника. Черный Том отлетел назад, но все же каким-то чудом сумел удержать равновесие. Дунк рванулся за ним, лупя щитом вновь и вновь, и, пользуясь своим ростом и силой, прогнал через полсепты. Тогда он сдвинул щит и рубанул своим длинным мечом. Хедли закричал, когда сталь, прорезав шерсть. Глубоко вошла в мышцы его бедра. Его меч взлетел, но удар получился отчаянным и неуклюжим. Дунк еще раз подставил щит и вложил весь свой вес в ответ. Черный Том отшатнулся назад и с ужасом уставился на свою кисть, что шлепнулось на пол у алтаря неведомому. Ты. Прохрипел он. Ты. Ты. Я говорил тебе. Сказал Дунк, погружая меч ему в горло. С мечом я лучше. Увидав лужу крови, растекающуюся из-под тела Черного Тома, двое ратников выбежали под дождь. Остальные, застыв в нерешительности, сжимали свои копья и бросали косые взгляды на Дунка в ожидании слова своего лорда. «Это... это плохо». Наконец выдавил из себя Баттервелл. Он повернулся к Дунку и Эгу. «Мы должны покинуть Белостенный замок до того, как эти двое донесут весь до Гормана Пика. У него больше друзей среди гостей, чем у меня. Задние ворота в северной стене. Там мы сможем проскочить. Идемте, нам надо торопиться». Дунг швырнул меч в ножны. «Эк, отправляйся с лордом Баттервеллом». Он прижал мальчика к себе и понизил голос. «Не оставайся с ним ни на миг дольше, чем нужно». Загони дождя, но сбеги. Скройся, пока его светлость опять не сменил сторону. Пробирайся в девичий пруд. Он ближе, чем королевская гавань. А вы, Сир! Обо мне не беспокойся. Я ваш оруженосец! а я сказал Дунк, И ты сделаешь, как я сказал. Иначе я таки врежу тебе в ухо.